Глава 32. Свет и тень. Недолго пришлось Морису суждать под тополем. В то самое мгновение, когда он прыгнул в челнок, одной из окон осиенды, выходившей в сад, тихонько приоткрылось и не закрывалось некоторое время, как будто кто-то хотел выйти и колебался, не зная, свободен ли путь. Маленькая белая рука с драгоценными кольцами на тонких пальцах придерживала открытую раму, освещенную луной. Через несколько минут стройный силуэт девушки появился на лестнице, которая вела в сад. Это была Луиза Пойндекстер. Несколько секунд она стояла, прислушиваясь. В плеск весла. Не почудилось ли ей это? Цикады наполняли воздух своим неугомонным стрекотанием, и легко можно было ошибиться. Условленный час свидания настал, и она не могла больше ждать. Неслышно спустилась Луиза по каменной лестнице, проскользнула в сад, тихонько прошла через кустарник, мимо статуи и, наконец, очутилась под тополем. Здесь ее встретили объятия мустангера. Счастливые минуты летят быстро, и скоро приходит час расставания. Завтра ночью мы опять увидимся, милый, завтра ночью. Если бы я только мог, я сказал бы тебе, да, завтра и послезавтра, и опять, моя любимая. Но почему же, почему ты не можешь этого сказать? Завтра утром я уезжаю на Аламу. Вот как? Разве это необходимо? Вопрос прозвучал невольным упреком. Каждый раз, когда она слышала упоминание об объединенной хижине на Аламу, в ней просыпалось какое-то неприятное чувство. Но почему? Она и сама не знала. Мне действительно нужно туда поехать. Нужно? Тебя там ждут? Только мой слуга, Филим. Надеюсь, что с ним ничего не случилось. Я отослал его туда дней десять назад, еще до этих слухов об индейцах. Только Филим? И больше никто? Ты говоришь правду, Морис? Милый, не обманывай меня. Только он, ты сказал? Почему ты спрашиваешь об этом, Луиза? Я не могу тебе сказать, почему. Я бы умерла от стыда, если бы призналась в том, что мне иногда приходят в голову. «Не бойся. Скажи мне все, что ты думаешь. Я не мог бы ничего скрыть от тебя. Но говори же, радость моя. Ты этого хочешь, Морис?» «Конечно, хочу. Я уверен, что разрешу все твои недоумения. Ведь если кто-нибудь узнает о наших встречах, их могут дурно истолковать, поэтому я и уезжаю на Аламу, чтобы там остаться всего лишь на один или два дня» только для того, чтобы собрать свои вещи и сказать последние прости» моей жизни в прерии». «Вот как?» — ты, кажется, удивлена. «Нет, только недоумеваю. Я не могу понять тебя, и, вероятно, мне это никогда не удастся. Но ведь все очень просто. Я принял важное решение и знаю, что ты простишь меня, когда я тебе о нем скажу. Прости тебя, Морис, за что?» за то, что я не открыл тебе моей тайны. Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Но ведь ты такой, каким мне кажешься, благородный, смелый, красивый, необыкновенный человек. О, Морис, если бы ты только знал, как ты дорог мне и как я тебя люблю. Голубка моя, не больше, чем я тебя, но ради нашего счастья мы должны решиться на разлуку. На разлуку? «Да, любимая, но мы расстанемся ненадолго. Насколько?» «На время, которое понадобится пароходу, чтобы пересечь Атлантический океан туда и обратно?» «Целая вечность! Но зачем? Мне необходимо съездить на родину, в Ирландию, в страну, которую здесь презирают, как ты сама знаешь». Всего лишь двадцать часов назад я получил оттуда важное известие, и я спешу туда поехать и надеюсь на возвращение доказать твоему гордому отцу, что бедный мустангер, который завоевал в сердце его дочери... Завоевал ли я его, Луиза? Нужно ли тебе об этом спрашивать? Ты знаешь, что покорил мое бедное сердце, и ему никогда не вырваться из этой неволи. Не смейся надо мной, Морис!» «Я навеки твоя раба!» Снова объятия, снова нежные поцелуи и любовные клятвы. Затихло стрекотание кузнечиков в зеленой траве, замолкли цикады на листьях деревьев, не доносились больше крики пересмешника с макушки высокого тополя, и Козадоя взлетел еще выше в лунном свете. Но влюбленные ничего не слышали. Они не видели и тёмной тени человека, или, быть может, дьявола, которая скользила среди цветов, то замирая у статуи, то прячась в кустарнике, пока, наконец, не остановилась за деревом, шагах в десяти от того места, где они целовались. И в минуты счастья, когда все кругом затихло, они совсем не подозревали, что эта тишина помогает подслушать их любовные признания – а предательская луна выдает каждое движение. Человек, черной тенью скрывавшийся за деревом, подслушал каждое их слово, даже любовные вздохи и шепот, а в серебристом свете луны он отчетливо видел их малейшие жесты. Нужно ли говорить, кто был этот гнусный шпион? Имя Кассия Колхауна напрашивается само собой. Это был он.